Глава тридцать девятая. Парижский квартал у набережной Рапе мирно спал. Только на некоторых баржах еще светились желтым окна, да оранжевые блики писали на черной воде. Пропадали и появлялись снова в вечном движении. Пятая линия метро доставляла сюда редких в это время пассажиров, которые разглядались по домам, принимала других, тех, что спешили на свидание с ночным Парижем. В половине одиннадцатого из подъезда Института судебной медицины вышли Жак Левалуа, Николя Белланже и человек в форме жандарма. Шарко поставил машину метрах в пятидесяти от здания Института, и им с Люси было отлично видно все, вплоть до красных огоньков на концах сигарет, плавающих в воздухе, как светлячки. «С ними жандарм из Версальской бригады», — прошептал комиссар. «Именно эта бригада расследует убийство Фонтенбло. Именно у нее мы пытаемся выбить почву из-под ног. Жаркое будет дело». Трое мужчин, стоя у подъезда и все время зевая, проговорили минут пять при свете фонарей, причем наблюдателям показалось, что они сильно нервничают. Докурив, они разошлись по машинам. Когда их машины проезжали мимо, Шарко и лиси пригнулись, переглянувшись с видом заговорщиков, словно подростки, сбежавшие с уроков. «Господи! Чего только ради тебя не приходится делать?» — усмехнулся комиссар. «С тобой у меня появляется ощущение, будто я проживаю вторую молодость». Люси не ответила. Она возилась с мобильником, и вид у нее был озабоченный. Час назад она звонила в Лиль, но Жульетта уже спала, а мать, разъяренная ее долгим отсутствием, едва не бросила трубку. Они подождали еще немного, потом вылезли из машины и двинулись в темноте к подъезду. В сумке, висевшей на плече Шарко, лежали три листка бумаги, исписанные красными чернилами и вот перед ними возник институт чудовищный мобидик поглотивший все трупы в радиусе десяти километров его входная дверь напоминала пасть готовую проглотить любого входящего и отправить в желудок уже полный покойниками разного рода жертвами несчастных случаев самоубийцами убитыми люси вдруг остановилась наверное именно здесь и теперь ей предстоит избавиться от призраков населяющих ее голову и сжить материнские страдания она продолжила путь пришли держись рядом и молчи они переступили порог и сразу ощутили холод толстые кирпичные стены не пропускали сюда ничего особенно надежду Шарков вздохнул с облегчением, увидев ночного дежурного, с которым был хорошо знаком. Слава богу, не надо будет показывать это дурацкое, фальшивое удостоверение, которое Люси сфабриковала за несколько минут. «Добрый вечер!» — безразличным тоном поздоровался он с дежурным. «В какой прозекторской двойная аутопсии, не помните?» Дежурный посмотрел на Люси, но не стал задавать вопросов. Просто кивнул в направлении коридора. «Во второй». «Спасибо». Бывшие полицейские шли по скупо освещенным, населенным тенями коридорам. Здание института было огромным. Пути, казалось, не будет конца. Поскрипывали подошвы, попахивало гниющей плотью и наштырем. В этой ночной прогулке было нечто глубоко драматическое. Когда Люси увидела за окошечком в очередной двери квадратик желтого света, ей почудилось, будто ее уносит черным водоворотом в прошлое, туда, где год назад она, высадившись ночью вместе с полицейскими из их служебной машины, увидела вот такой же желтый мерцающий квадратик на втором этаже дома Царно. Люси будто наяву видела, как она рвется к дому, дверь которого взламывают мужчины. Она вспомнила, что в комнате пахло серой, словно там беспрерывно чиркали спичками. А вот и царно. Его успели уложить на пол полицейские, пока она, задыхаясь, мчалась вверх по лестнице, сопровождаемая криками и... Вдруг в ушах ее прогремел знакомый голос, и она почувствовала шлепки по щекам. «Эй, Люси! Люси! Что с тобой? Очнись!» Она покачала головой, поняв, что привалилась к стене коридора, закрыв лицо руками. «Про... «Прости, Франк, у меня что-то странное с головой. Я видела, как бегу по лестнице в доме Царно, чтобы найти там, наверху, Жульетту. Шарко молча смотрел на нее, ожидая продолжения. Странно вот что. Странно, что я совсем не помню, как вошла в его дом. А все остальное помнишь? Расскажи подробно. Глаза ее затуманились. Я приехала со второй бригадой, когда первая была уже в доме. Мне велели оставаться внизу, меня не пускали внутрь. Это были самые долгие секунды в моей жизни. Потом один из полицейских спустился, он показался на пороге дома с Жюльеттой на руках. Поставил ее на землю, и она бросилась ко мне, и она плакала. Лисия стиснула виски, закрыла глаза. Нет, это правда очень, очень странно. Мне, мне кажется, будто я жила одновременно в двух разных реальностях. Это было так странно, и это было так мучительно. Шарко осторожно взял ее за запястье. «Пойдем, я провожу тебя в машину». Она вырвала руку. «Нет, пойдем дальше. Позволь мне быть с тобой. Зачем тебе так сильно мучить себя? Ты ужасно побледнела. Я пойду туда один, а потом все подробно тебе расскажу». «Нет, нет, пожалуйста, Франк». Шарко уступил. «Попробуй не уступить, если она так настроена». Он выпустил руку Люси. Он знал, что она не сойдет с пути, даже когда кончатся силы. Даже когда страдания невозможно будет терпеть, она способна отправиться и на край света, лишь бы добиться правды. Единственное, что он мог в данных обстоятельствах, это немножко обогнать ее и войти в прозекторскую первым, Так он и сделал. Поль стоял между двумя пустыми столами с ведром воды в руках, поливая этой водой пол. Другой судмедэксперт, комиссар уже видел его пару раз, наклеивал этикетки на пробирки и банки с образцами. Тем же безразличным тоном, каким разговаривал с дежурным, Шарко устало бросил «Привет». Удивленный его появлением, Шене оставил ведро, глянул на часы. «Франк, твой шеф сказал, что не мог тебе дозвониться сегодня вечером. Ты все время был недоступен». Судмедэксперт посмотрел на Люси. «Слушай, с девушкой можно пойти в более романтичное место. Мадемуазель, вы, кажется, неважно себя чувствуете». Люси как в лихорадке подошла и протянула руку. «Нет, спасибо. Все в порядке. Я...» «Это моя приятельница и коллега из Лилля» оборвал ее Шарко. «Коллега из Лиля?» он усмехнулся. «Моя первая жена была родом из Лиля, и я хорошо знаю этот город». Нельзя было дать Люси возможность ответить, и Шарко немедленно сменил тему. «Расскажи-ка мне хотя бы в общих чертах, что показало вскрытие Ламбера». «А почему бы тебе не спросить у ребят? Они только что ушли отсюда». Шарко сообразил, что Белланже предпочел не говорить о том, что отстранил его от следствия, практически уволил. «Ищи свищи», — ответил он, — «они уже разбежались по домам, к женам и детям, а мне еще работать сегодня ночью». «Это займет у тебя всего несколько минут, Поль. Ты умеешь выделить главное, а мне как раз главное и важно». Шене повернулся к коллеге. «Схожу в морг и вернусь». Не снимая запятнанного кровью халата, он сделал несколько шагов, добавил «заодно и это отнесу» и взял в руки банку с желтоватой полупрозрачной жидкостью. Шарко прищурился. Ему показалось, что в банке нечто, напоминающее человеческий мозг. Они пошли вслед за доктором Шене по коридору. Поднимаясь по лестнице, Поль шепнул прямо в ухо Шарко. «Я могу рассказывать при ней?» Шарко дружески положил ему руку на плечо. «Поль, тебе придется кое-что для меня сделать. Главное, никому не проговорить, что мы были здесь, у тебя. Потому что я нарушил правила. На самом деле я уже не веду этого расследования. Просто не хотел говорить об этом при твоем коллеге». Судмедэксперт нахмурился. «В таком случае ты ставишь меня в очень трудное положение». «Знаешь же, что следственные материалы до поры до времени секретны и...» «Знаю, разумеется. Но если тебя вдруг спросят, скажешь, что я тебе соврал. Я подтвержу». Поль помолчал, потом кивнул. «Ладно». Больше он не задавал вопросов. Все трое знали, что так лучше. Наконец они добрались до подвала. Шене нажал на выключатель, загорелись, потрескивая и разливая вокруг себя тусклый свет, люминесцентные лампы. Окон здесь не было, а были сотни стоявших вертикально и горизонтально металлических ящиков. Настоящая трупотека. В углу мешки с одеждой и обувью, которые, вероятно, скоро отправят в печь для сжигания отходов. Люси отошла в угол и, стоя там, в сторонке, принялась растирать себе плечи. Ей было холодно. Судмедэксперт поставил банку на стол у стены, подошел к одному из ящиков и потянул на себя крышку. Показался труп с синеватой, мягкой на вид, словно латексной кожей. Выступающие вены, казалось, сейчас порвут ее. Все разрезы, сделанные от шеи до лобка, были тщательно зашиты. «Если семья потребует останки, труп должен выглядеть презентабельно». Шарко подошел поближе, встал совсем рядом с рельсами, по которым Поль выдвинул ящик. Запах разлагающейся плоти был сильным, но пока еще терпимым. Шене стал объяснять, указывая пальцем на разные части тела. Отца неоднократно ударили кочергой. То же орудие было использовано для того, чтобы разодрать ему все жизненно важные органы. Сломаны несколько ребер. Убийца продемонстрировал совершенно необычайную силу. Он действовал с удивительной жестокостью и очень быстро. Все было кончено за считанные секунды. Более точные детали, в частности, касающиеся расположения ран, будут в протоколе, который я завтра отправлю твоему шефу. Если тебе надо его прочесть, придется как-то выкручиваться, потому что ни единой копии я сделать не могу. И ни одна копия не должна выйти из этих стен. Прости. Шарко еще немного посмотрел на искромственное тело, потом покачал головой. Обойдусь. Теперь о сыне. Он-то, собственно, меня и интересует. Шене вернул ящик на место и вытянул другой рядом. Лицо у Феликса Ламбера было в прескверном состоянии, но кожа еще не посинела, оставалась желтоватой, а могучее тело заполняло всю внутренность ящика, как глыба льда. «Как они похожи!» — заметил Шарко. «Один и тот же нос, да и овал лица тот же!» «А ты что хочешь? Кровные родственники, отец и сын, тут уж никаких сомнений! Причина смерти — перелом шейных позвонков!» «Здесь тоже смерть была мгновенной, вне всякого сомнения». «Это точно. Он выбросился из окна у меня на глазах». «Тем не менее, даже когда причины смерти совершенно очевидны, мы обязаны провести вскрытие по всей форме, от «а» до «я». И должен сказать, иногда нас ждут сюрпризы, вот как здесь». «Что ты имеешь в виду?» Шене указал на череп трупа. Скальп был водворен на место, но можно было разглядеть ровную красную черту, оставленную хирургической пилой. Когда я вскрыл череп, то сразу увидел, что мозг деградировал до последней степени. Просто что-то невероятное. Он совершенно как губка, весь в мелких дырочках. Никогда в жизни не видел ничего подобного. Судмедэксперт сходил за банкой. «Вот, поглядите». Заметить разрушение было очень легко. Вся верхняя часть мозга и впрямь была в маленькую дырочку. Так, будто тут поработали сотни крошечных грузунов. Действительно, не дать ни взять губка. «Что ж это такое?» — спросила Люси, не скрывая тревоги. «Похоже на инфекцию, которая медленно разрушала ткани мозга, до тех пор, пока не привела их в такое вот состояние». Я сделал срезы другой части мозга, левого полушария, и тщательно исследовал их. Думаю, что первые изменения в нем начались несколько месяцев тому назад, если не несколько лет. Повторю, к такой картине привело медленное воздействие. У больных, страдавших синдромом Крейтсфельда, якобы, более известного как синдром коровьего бешенства, наблюдалось примерно такое же превращение мозга в губку. «Но в нашем случае я не смог выявить ни одной из известных мне инфекций. Все остальные органы ни в малейшей степени не затронуты». Они стояли и молчали. Люси, сжав губы, смотрела на два распростертых перед ней тела и думала о Грегори Царно, который умер, разорвав себе глотку. «А его мозг тоже был похож на губку». «Вы считаете, что Феликс Ламбер мог убить двух туристов и своего отца из-за... из-за этой штуки?» «Да, связь мне кажется очевидной. Особенно сильно деградировали как раз те отделы мозга, которые отвечают за эмоции. Я бы даже сказал, эти отделы были оккупированы неизвестным захватчиком, и оккупация продолжалась в течение довольно долгого времени». Люси подула на руки, чтобы согреть их. Открытие, сделанное судмедэкспертом, безусловно ставило под сомнение виновность Грегори Царно. Если его мозг был поражен тем же заболеванием, что у Ламбера, это могло побуждать его к действиям, идущим вразрез с его собственной волей, происходившим независимо от сознания. В голове Люси роились вопросы. Каким образом Феликс Ламбер подцепил эту штуку? Не она ли, штука, больше всего и привлекала Стефана Терне? Но тогда при чем тут плацента и роды? Почему акушер-гинеколог интересовался Царно задолго до того, как тот появился на свет? Могло ли лечение, допустим, какие-то препараты, введенные матери до или во время беременности, спровоцировать такой ужас у сына? «И какое, черт возьми, отношение все это вместе имеет к амазонским джунглям?» Судмедэксперт тем временем продолжал объяснять. «Те отделы мозга, которые отвечают за эмоции, работая нормально, используют содержащийся в нейронах серотонин, нейромедиатор центральной нервной системы, который одновременно подавляет агрессивность». «При дефиците серотонина человек как бы возвращается в свое первобытное состояние, и все его основные потребности сводятся отныне только к тому, чтобы обеспечить себе выживание», — поторопился закончить за друга Шарко. Поль кивнул. «Странно, что ты сейчас это сказал, и странно, что сегодня вечером мы говорили о непереносимости лактозы. То и другое имеет отношение прежде всего к эволюции. То и другое напомнило мне кое-что, с чем я столкнулся еще учась на медицинском. Расскажи. Может, не надо, это как-то глупо, даже смешно. Я не говорил об этом вашим коллегам, и я... Нет, пожалуйста, мы хотим, чтобы ты все нам рассказал. Доктор несколько секунд поколебался, но потом заговорил снова. Если уж совсем откровенно, то, увидев мозг этого молодого человека, я подумал, а как этот человек вообще мог жить? Как он мог есть, пить, спать? Одна пятая мозга Ламбера находилась в жутком состоянии, и с точки зрения неврологии вообще непонятно, почему он сразу не умер. Любой специалист-невролог в обморок бы упал, увидев такое. Но тут я вспомнил о Финиасе Гейджи. Строители, который жил в позапрошлом веке в США, в штате Вермонт. То, что с ним случилось, описано во всех учебниках неврологии. Во время взрыва, произошедшего в 1848 году, при прокладке железной дороги, в голову Гейджа сверху воткнулся железный пруд. Пруд этот прошел через мозг, и кончик его вышел из левого глаза. Лобные доли были в значительной степени разрушены, но раненый чудесным образом выжил и даже быстро выздоровел. Вот только некоторое время спустя близкие заметили, что у него резко поменялся характер. Их до того порядочный, благожелательный, прямой Финиас стал холодным, бесчувственным, порой грубым и агрессивным. Темперамент его превратился в холерический, но не способности мыслить. Неспособности к выживанию он не потерял. Шенеа оперся на стол. Ну и сегодня предполагают, что металлический пруд повредил только лимбическую систему мозга Гейджа, в частности, миндалевидную железу, не затронув другие зоны. И примечательно, что рептильный мозг остался у него полностью неприкосновенным. Рептильный мозг. Лимбическая система. «Будь то по-китайски говоришь. Объясни, пожалуйста». Теория о триединстве человеческого мозга была в целом поддержана ученым миром. Основана эта теория вот на чем. В течение тысячелетий эволюция человеческого мозга прошла три фазы, и, соответственно, три структуры последовательно накладывались одна на другую, словно слои крема в торте. Нет, пожалуй, точнее сказать, они как бы надевались одна на другую, словно русские матрешки. И все это для того, чтобы образовался наш сегодняшний большой, умный, высокопроизводительный, в общем, совершенный мозг. Кстати, эта теория заодно объясняет и увеличение объема мозга у первых приматов. Первый, самый древний и имеющийся в наличии у всех живых существ и есть тот самый рептильный. Этот мозг рептилии находится у нас глубже всего. Он лучше всего защищен, и его труднее всего травмировать. И именно он отвечает за выполнение простейших базовых функций – за дыхание, питание, сон, циркуляцию крови, размножение. Словом, за те функции, которые обеспечивают организму выживание. Одновременно рептильный мозг несет ответственность за некоторые простейшие реакции, влияющие на поведение, ненависть, страх, жестокость. Причем все эти функции сохраняются даже тогда, когда сознание отключено, например, во сне или под наркозом. Следующий слой – Лимбическая система встречается у всех млекопитающих. Лимбическая система участвует в регуляции функций внутренних органов, управляет памятью, но в первую очередь эмоциями, за что ее даже называют иногда эмоциональным мозгом. Верхний слой, третья часть, триады, сформировавшаяся, если иметь в виду эволюцию сравнительно недавно, это неокортекс кора больших полушарий, которая отвечает за высшую нервную деятельность, определяет наше сознание, наши интеллектуальные возможности. В ее ведении язык, искусство, культура. Здесь возникают мысли, здесь принимаются решения, здесь формируется наше «я». Озадаченный Шарко снова внимательно смотрелся в больной мозг. Здесь, в морге, у банки с самым таинственным органом человеческого тела, мозгом, опять всплывают на поверхность концепции, имеющие отношение к эволюции. Можно ли считать это случайностью, странным совпадением обстоятельств? Значит... Ты хочешь сказать, что болезнь, инфекция, поразившая мозг, оставила в неприкосновенности лишь ту его часть, которая обеспечивает владельцу этого мозга выживание? И поскольку две другие части, контролировавшие, пока он был здоров, его поведение оказались разрушены, на волю вырвались самые ужасные инстинкты? С точки зрения теории, да, все происходило именно так. Зато с точки зрения патологии и анатомии все куда сложнее. Известно, что все три части мозга активно взаимодействуют и что малейшее, пусть даже в миллиметр длиной, повреждение мозга в неудачном месте, даже и в лимбической системе или в неокортексе, может убить человека или сделать его сумасшедшим. Скорее всего, Феликсу Ламберу, с которым случилось подобное несчастье, просто повезло, что он прожил столько лет. Насчет же того, что болезнь, ну или инфекция, как угодно, не затронула рептильный мозг, думаю, не стоит видеть некую разумность этой болезни или инфекции. Думаю, тут просто вопрос времени». И в любом случае, судя по тому, как прогрессировало заболевание, этот человек был обречен на гибель. Люси и Шарко молча переглянулись, отлично сознавая, что приблизились к чему-то совсем уж чудовищному. Еву Луц и Стефана Терне убили, как пишут в судебных документах, с особой жестокостью, для того, чтобы никто не смог добраться до сути этого дела. «Что же это за болезнь? Каким образом она передавалась? Ее вводили в организм? Ее, дремавшую в нем, как бы запускали? Она передавалась по наследству с генами?» «Скажи, а в мозге отца ты ничего похожего не обнаружил?» «Спросил комиссар». «Нет, абсолютно. У того это орган, сохранивший все признаки и функции нормального». Ну, если можно так выразиться, говоря о мозге покойника. А могла ли болезнь спровоцировать какие-то дисфункции, дающие внешнее проявление? Например, мог ли человек, страдавший этой болезнью, рисовать, переворачивая изображение вверх ногами? Да, похожие некоторые зоны, где перекрещиваются волокна зрительных нервов, тоже затронуты. Прежде всего, больной должен был ощущать непорядок со зрением, он мог терять равновесие. Такие вот предвестники вспышек жестокости и страданий. Ламбер и Царно покончили с собой по единственной общей для них причине. Они не могли больше выносить пульсирующую в голове боль. У них там внутри было, наверное, нечто вроде Хиросимы. Врач резким движением задвинул оба ящика, и трупы исчезли из виду, поглощенные ледяными глубинами. Железная дверь с щелчком захлопнулась. Люси вздрогнула и прижалась к комиссару, а судмедэксперт снял с себя, наконец, перчатки из латекса, потер руки, вынул из кармана табак и трубку. Оба полушария мозга Ламбера отправятся к биологам на исследование вместе со всеми срезами, мазками и другими образцами. Этот случай сильно меня заинтересовал, и я надеюсь, ученые скажут нам, в чем тут дело. Довольно скоро. Шене направился было к выключателю, чтобы погасить свет, но Шарко с диском в руке обогнал его. «Иди покури, переведи дух, а потом ты мне еще понадобишься». «Ненадолго. Хочу, чтобы ты глянул, что происходит в этом фильме, и высказался об этом как медик». «В фильме? Что еще за фильм?» Шарко бросил последний взгляд на плавающий в полупрозрачной жидкости мозг и подумал, «А ведь еще пятеро таких бродят по улицам городов или живут в деревне. Они одинокие или обзавелись семьями?» Но в голове у каждого подобная бомба замедленного действия, вполне возможно, уже готовая взорваться. Эти чудовища могут убить собственных детей, собственных родителей, любого, кто встретится им на пути. Время пошло. Комиссар ощутил, как по позвоночнику пробежала дрожь, и после долгой паузы ответил. «Фильм, после которого ты вряд ли заснешь».